Глава седьмая Принцесса Лириена Сагнер из Декспариона Объявил мое появление церемонимейстер, распахивая передо мной двери. Я знала, сейчас все взгляды присутствующих направлены прямо на меня. Гордо вскинув подбородок, величественно вошла в бальный зал под звуки фанфар. Так что даже если кто-то и был занят разговором, просто не мог не заметить моего появления. Я знала, что выгляжу просто великолепно. В отличие от вчерашнего дня, когда всеми силами стремилась испортить собственную внешность, сегодня мы с и постарались на славу. Нечего всяким напыщенным первородным думать, что человеческие принцессы чем-то уступают в красоте эльфийским выскочкам. На мне было парчевое платье цвета молодой листвы, расшитое золотом, что очень выгодно подчеркивало мои глаза и блестящие золотые локоны. Служанка постаралась на славу и превратила мои обычно непокорные волосы в изысканную прическу, придав ей необычайное сияние и легкость. Голову венчала диадема, усыпанная множеством изумрудов. Она была лишь частью гарнитура, куда входили ожерелье, браслет и кольцо с такими же яркими сверкающими камнями. На ногах у меня красовались красивые туфли на тонком высоком каблуке. Я несколько сомневалась, что будет достаточно удобно в подобной обуви танцевать. Но поскольку у всех эльфов отличал достаточно высокий рост, мне не хотелось чувствовать себя коротышкой рядом с законным мужем, а уж тем более смотреть снизу вверх на ту красотку, с которой утром так фривольно вел себя мой благоверный супруг. А вот, кстати, и он. Застыл между двумя парами королевских семей. И взгляд у него сделался какой-то рассеянный, и выглядит он так, что у меня самой на миг дыхание остановилось. Не сбилась с шага, похвалила себя за это, но и разозлилась сильно – На кого именно, на него или на себя, пока не решила. Разозлилась, и все тут. «Ваше Величество!» Я присела в реверансе, покорно опустив глаза, приветствуя монархов, как того требует традиция. «Ваше Высочество!» Не поднимая глаз, выдохнула я, обращаясь к принцу. В следующий миг он оказался близко. Слишком близко. Это было так неожиданно и волнующе, что я невольно задержала дыхание и посмотрела прямо на первородного и... Напрочь забыла, как дышать. Мы просто стояли и смотрели друг другу в глаза. Мне все равно пришлось поднять голову, чтобы окунуться в синеву его взгляда. Чувствовала себя крошечной». Лериена! Неожиданно хриплым голосом выдохнул муж, беря меня за руку и поднося ее к своим губам, опалил ладонь горячим дыханием, вызывая толпы мурашек по спине. «Адрениэль?» Слабо откликнулась я. В следующий миг мою талию обвили его руки, зазвучала музыка, и мы закружились в танце. Впервые его прикосновения не вызывали во мне волну негодования. Сейчас они дарили странное удовольствие, волнующую слабость во всем теле и легкое головокружение. Краем глаза заметила, что рядом с нами скользят в такт музыки и наши родители. Бал в честь бракосочетания Адринеэля, Дартадора, Кейнанта, Лорлиора и Лириены Сагнер объявляется открытым. Я прислушивалась к своим ощущениям и не понимала, что происходит. Мне нравилось кружить по залу с мужем. Нравилось, как его ладонь прикасается к моей талии, прожигая тонкую ткань платья насквозь. Нравилось смотреть на его совершенное, будто созданное скульптором лицо. А еще очень нравилось то, как эльф смотрит на меня. Сверху вниз, чуть наклонив голову на бок, а в невозможно синих глазах зарождается пламя. Внезапно стало жарко. Прикусила губу, чтобы хоть немного отрезвить себя, но стало только хуже. Взгляд мужа зафиксировался на моих губах и потемнел, я... Замерла, боясь даже моргнуть. Музыка стихла, и только тогда я смогла сделать судорожный вдох. «Благодарю за танец». Адреналин снова припал губами к моей руке. Я не знала, как на это реагировать, не знала, куда деть себя. Вымучила ответную улыбку. «Моя милая невестка», — раздался голос с Адриэля Третьего. «Подари мне танец. И уже сыну. Ты ведь позволишь?» «Как будто у меня есть выбор. Королям не отказывают в танцах». Покорно склонила голову, принимая приглашение. Мой муж повел в танце свою прекрасную мать, а его отец закружил меня. Эльфийский король выглядел ненамного старше собственного сына. Такой же гордый профиль, высокий рост, широкие плечи, точенные черты лица. Даже выражение легкой скуки на нем одинаковое. Однако в руках этого эльфа я не чувствовала себя так, как тогда, когда танцевала с принцем. «Ты прекрасно танцуешь, Лериена», – сделал мне комплимент Садриэль III. «Благодарю, Ваше Величество». скромно опустила глаза, не зная, как себя вести с этим первородным. Уголки губ эльфа тронула улыбка. «Только давай обойдемся без всех этих титулов», — проговорил он. «Мы ведь теперь одна семья, я бы даже сказал одно государство, ведь совсем скоро вы с Адринеэлем возглавите новую империю». «Разве такое забудешь? Даже если и захочешь, обязательно напомнят». «А без этого никак», — скривилась я. Король тихонько рассмеялся. Улыбка преобразила его лицо, сделав еще моложе и как-то человечнее, если это слово вообще может быть применимо к эльфу. «Мне очень нравится твоя непосредственность, дорогая», сказал отец моего мужа. «Вчера во время церемонии ты просто поразила своей изобретательностью. Ты такая живая и очень солнечная. То, что нужно моему сыну. Уверен, ты растопишь его сердце. Вы станете идеальной парой». «А ведь он на самом деле верит в то, что говорит». Я стояла на широком балконе и вдыхала вечерний воздух, наполненный ароматами цветов. Отсюда открывался великолепный вид на сад. Даже сейчас, в свете луны и магических светлячков, освещавших дворец снаружи, он был сказочно красив. С наслаждением подставила лицо свежему ветерку. От всех этих танцев и утомительных бесед хотелось убежать и спрятаться подальше. Ноги в туфлях на каблуках уже немилосердно ныли, мышцы на лице от изображения милой улыбки уже просто свело судорогой. Подозреваю, что сейчас имею звериный оскал вместо располагающего выражения и пугаю окружающих. Но в самом деле, после танца с Садриэлем Третьим я танцевала с отцом. Выслушала все, что король Декспариона, собственно, думает о выходках его непокорной дочери. Я лишь кротко вздыхала и делала вид, что признаю свою вину. После папеньки меня на танец пригласил дядюшка моего ненаглядного супруга, затем кузен, потом племянник со стороны матери – Весь этот парад первородных дико нервировал, особенно когда я потеряла из виду своего мужа. Вот он только что кружил в танце сереброволосую эльфийку, а вот она уже стоит у стеночки и о чем-то шепчется с каким-то вельможей, а супруга моего и след простыл. Я все понимаю, этот бал дан в честь нашего бракосочетания, но почему на этом празднике должна мучиться, в смысле радоваться я одна? Когда меня пригласил на следующий танец очередной длинноухий, мои нервы сдали». Я сослалась на плохое самочувствие и упорхнула на балкон, чтобы хоть немного побыть в одиночестве. Но и этого мне не позволили. Буквально через пару минут я услышала шорох платья и легкие шаги. Обернулась и настороженно посмотрела на незваную гостью. Она приблизилась и остановилась рядом со мной. Я с легкостью узнала собеседницу Адриниэля за завтраком. Сейчас красавица была одета в голубое платье и выглядела просто сногсшибательно. Вблизи эльфийка оказалась еще прекраснее, чем я ее запомнила. Густые черные волосы, убранные в сложную прическу, небесно-голубые огромные глазищи, тонкий носик и пухлые губки, которые в данный момент кривились в презрительной улыбке. Смотрела красотка на меня сверху вниз. К сожалению, моих каблуков было недостаточно, чтобы хоть как-то сравняться с ней в росте. Я снова почувствовала себя крошечной и ничтожной. «Нас не представили», — надменно произнесла эльфийка. «Герцогиня Эделианна Шейнхорд». И сказала она это с таким видом, как будто ее имя для меня должно было что-то значить. «Принцесса!» – начала была я говорить, но меня бесцеремонно перебили. «Я знаю, кто ты!» – и выплюнула она эти слова с такой злостью, что я аж растерялась. Тонкие пальцы девушки вцепились в перила так, что костяшки побелели. При этом нахалка смотрела не на меня, а на сад. «Очень неприятно познакомиться!» – не стала и я изображать светскую беседу. «Если со мной обращаются подобным тоном, то и я не буду строить из себя утонченную натуру». Девица быстро повернулась и прожгла меня яростным взглядом. «И откуда ты взялась вообще?» – прошипела это ненормальная. Вечер перестает быть томным, оповестила ее я и собралась покинуть ставшим таким неуютным балкон. «Всего хорошего, герцогиня! Как вас там!» Неожиданно мое запястье схватили тонкие, но такие сильные пальцы. «Шейнхорт!» – процедила эльфийка. «Будьте здоровы!» – от души пожелала я, пытаясь отдернуть свою руку из захвата. Вместо того, чтобы отпустить меня, разъяренная герцогиня дернула за руку к себе. «Ты думаешь, стала его женой и все?» – проговорила она, продолжая сверлить меня ненавидящим взглядом. «Он никогда не будет твоим, слышишь? Адринеэль мой! Да ты посмотри на себя! Ты жалкая человечка, а он первородный! Ваш брак для него ничего не значит! Вы женаты лишь формально, так нужно для королевства!» Если бы он мог решать сам, я стала бы его спутницей жизни. Даже не надейся на его взаимность. Он никогда не опустится до человеческой девки в своей постели, даже если эта девка – принцесса. Я снова дернула руку. «Да не напрягайся ты так», – посоветовала ревнивой эльфийке. «А то резинка на трусах лопнет. Мы сами разберемся с мужем. А насчет постели?» Я хмыкнула, спокойно глядя ей в глаза и с удовольствием отмечая там растерянность. «Первая брачная ночь была вчера, так что ты и несколько запоздала с претензиями. И да, Дюша был просто великолепен». Захват на моем запястье ослаб, и я, наконец, освободилась. Эльфийка замерла, глядя прямо перед собой. «Брачная ночь», — эхом отозвалась она. Поспешно отступила от нее и поспешила покинуть балкон. «Это ничего не значит», — донеслось мне в спину. «Вчера его заставила традиция, слышишь? Мое поместье находится неподалеку от замка, в котором вы будете жить». Все ночи Атринель будет проводить со мной. Ой, да пожалуйста, пробормотала я, выходя в холл. Ненормальная.